Глава 53. Мономур. Как долго я не писала к тебе? так долго не делилась с тобою своими мыслями. Однако сегодня, после всех этих долгих лет, я с обновленной силой ощущаю твою близость. У тебя на родине опять свершилась революция. Народ прогнал Карла X, и трон занял король-гражданин. Роэ-с-э-то-ян. Свергнутого монарха на сей раз не безглавили. Впрочем, зачем я тебе об этом рассказываю? Теперь ты там, откуда все видно, и, наверное, разочарован тем, что республика не возродилась. Ты так верил в нее, так ее защищал. В ту роковую зиму твоя вера стоила тебе жизни. Но ты знаешь, Мономо, для меня ты не умер. Я знала других мужчин с Аляви, однако никто из них не мог сравниться с тобою. «Во снах я по-прежнему вижу тебя и чувствую, как твоя кожа касается моей. А просыпаясь, благодарю Бога за наши ночи, воспоминаниями о которых я и живу. Годы притупили мою боль. Она притаилась в тени, но не оставляет меня. И благодаря ей я научилась чутко распознавать цвет любви и желания в глазах других людей». "Эльфа вивр лямур. Нужно прожить любовь", говорил ты, и был прав. Человек должен любить. Мы любили, но жаль, что нам было отпущено так мало времени. Я позаботилась о том, чтобы моя дорогая племянница Элиза и Филипп, её избранник, тоже смогли жить своей любовью. Пусть они обретут всё то, что имели мы, и сохранят это. Ну а с тобой, Александр, Мономур, мы еще встретимся. Полагаю, не скоро. Баданская вода, которую я принимаю ежегодно, превосходно укрепляет мое здоровье. Но когда-нибудь, непременно, будет ли наша любовь лишь союзом двух бесплотных душ? Или же мы обретем новые тела, в которых зародится новая страсть? Надеюсь на последнее. О, как бы я хотела ещё раз увидеть небо, лёжа в твоих объятиях. Затем я люблю тебя и буду любить вечно. Минул. Читала Ксении Брыжезовской.